Надо бы выйти машину осмотреть. Куда он нам попал-то, урод? Но здесь не стоит. Не так далеко мы уехали. Да и мертвяков тут порядочно. Район смешанной застройки. Кстати, отсюда и оружейный недалеко. Два дня назад мы там покатушками на бульдозере развлекались. А кажется, неделя уже прошла. Впрочем, так и так нам туда не надо. По крайней мере, пока. Хотя, подумав, решил я, что должно там быть еще хранилище ружей. Мы много нагрузили, а патронов не так, чтобы очень. В магазине же торгуют прямо наоборот. На одно ружье патронов с тысячу, наверное. Наведаемся мы еще сюда, но позже. А сейчас что, домой? Или все же доехать до спецодежды? Темнеет уже, да пока доберемся. Позвонить надо, вот что. Прямо отсюда, благо трубку свою боевую на проводе с крокодилами я в машину кинул. Как раз он такой вот случай. Раз проводные телефоны работают еще, надо это использовать. Жалко, люк в крыше не переделали, иначе прямо с машины бы к проводам на столбе прицепился. А так придется искать зомбобезопасный пятачок. Или куда-нибудь вламываться. Благо и пустых квартир, и разных контор, и конторок полным-полно, и большинство с телефонами. За решетчатым забором какой-то ведомственной территории, размеренно как часовые, расхаживали три беспокойника. «Так, туда мы, пожалуй, не пойдем. Двор досав, весь истоптан и изрыт, вывозили ценное имущество, исправное и не очень. Отсюда и та БРДМ, которая нас в привокзальном районе посетила. Вряд ли, что ценное осталось, а вот телефон вполне может быть. И, скорее всего, не заперто. Что беречь-то после выноса? И мертвяков нет. Если и были, то зачищены. А новым там зачем появляться?» Перед выходом беру новый блестящий ППШ. Сашка вся гордая и учит меня, как им пользоваться. Дисковых магазинов нам не досталось. Каждому автомату прилагается по три узких изогнутых рожка. Зато заряжать проще. Была, помнится, какая-то проблема там с пружиной. Или это к дегтяревскому пулемету. В любом случае барабанные магазины из моды вышли во всем мире. И, наверное, неспроста. Так что не стоит жалеть об утрате того, что не имел. Есть такая пушка, и хорошо. Патронов к ней много, но все равно надо поучиться одиночными стрелять. Сам то ТППШ такого режима не имеет. Оказывается, он неожиданно большим. Почему-то казалось, что он заметно меньше Калашникова. Наверное, потому что патрон более слабый. Однако размеры почти такие же, только больше приходится на приклад. И ствол весь вверху. Не торчит на нем высокая мушка и газоотвод. А в руках приятно лежит, правда, скорее как ружье, чем как поливалка для перестрелки в лифтах и сортирах. Ну так он и делался для войны, а не для гангстерских разборок. Кручу новый ствол в руках. Теперь буду умный, чтобы не думать в бою, так оно работает или иначе, как с тем ружьем, что оставили на всякий случай отмокать под бензиновой тряпкой после ковыряния в пасти бармаглота. А что это за пимпочка на спусковой скобе? Предохранитель такой? Ну-ка, если вот так попробовать. Магазин снять, оттянуть затвор отпустить еще раз оттянуть. Ага, щелкает. Опять вручную затвором туда-сюда, только вперед медленно. Щелкает, ага. А теперь пимпочку эту потрогаем. Щелкает, щелкает. А второй раз? Ага, есть. Значит, переключатель. Можно одиночными стрелять. А что дергается при спуске, это не беда. Пневматика тоже дергается, и даже посильнее. Тут-то пружина, только чтоб патрон согнать а там вся энергия в ней. С длинным МЦ-21-12, которое я взял взамен покусанного бармаглотом МП-154, в помещении делать нечего. Пусть в машине полежит пока. Беру ППШ на всякий случай ТОС-106, оно же смерть председателя, законно продававшийся в качестве охотничьего ружья девайс, подозрительно напоминающий кулацкий обрез винтовки Мосина. только под 20-й калибр. Лишнюю деталь, блокирующую спуск при сложенном прикладе, я из него уже выковырял. Там оно проще, чем с сайгой. Обрез за спину, а ППШ в руки. Пока так попробую, а потом, может, приклад отрежу. Если с рук нормально, из него стрелять будет. Идем все в том же составе. Сашка остается Иринке тыл прикрывать в машине. Беглый осмотр задней полусферы показывает, что нам крупно повезло. Ружье было заряжено картечью, причем не просто фабричной картечью, свинцовыми шариками, а вязанкой, когда эти шарики надрезают и пропускают через них тонкую проволоку. Такой снаряд режет живое мясо в буквальном смысле на лоскуты, и неживое, наверное, тоже, а вот стальной лист, даже тонкий, наоборот, плохо берет. Картечины его проминают, а проволока их тормозит, в результате вместо сквозного пробития куча вмятин и паутинный узор между ними. Прямо аэрография. Была бы там пуля, все могло быть гораздо печальнее. А если пуля не свинцовая а бронзовая или стальная? В общем, не будем о грустном. Видел я тракторное колесо с аккуратно просеченными кружочками. Это в почти сантиметровой толщины железяки. Траекторию прикидывать не буду, во избежание, на себе не показывают. И на своей машине тоже. Кстати, машине обещан ПХД и полный техосмотр. Благо и масло, и куча разных баночек аптохимии у нас есть. И паутинку эту закрасим. Ну и мозги животруппи из капота смоем обязательно. На сервисе Керхер наверняка есть. А если и нет, не беда, прокатимся специально. На этот раз оружие нам не потребовалось. В здании действительно оказалось пусто. Дверь примотана проволокой, и рядом на стене глубоко процарапано. Выходя за при, как было. а проволоку разматывать ни один зомби не сподобится. Впрочем, и люди бывают, те еще бармаглоты, блин, и бармалеи. Но сюда бармалеи пока что не добрались. Да и что собака в кузнице украдет? На столике дежурного телефона не было, но кусок провода откуда-то из-под плинтуса тянулся. Цепляемся. Так, зуммер есть. Пик-пик-пик, кнопки гудит. Понятно, а то есть древняя, только пульсом. На сей раз набирай долго, с достоинством. Гудок, другой гудок, соединение. Значит, есть. Ну, бери же трубку. Алло. Привет. Живая? Как видишь. Я вдавил кнопку рации, передал для Сашки. Все в порядке, мама дома. Это ты, Сашки? Вы где вообще? Я с сервиса телефон нашла, звонила, звонила, не берет никто. По городу катаемся, полезные вещи собираем. А под жилье коттеджик присмотрели в Басово. Пустой? Ну, не совсем, но живых там не было. Сашка как, не сильно боится всего этого? Сашка молодец, уже меня учит. Чему этот Новые автоматы изучила пока я машиной рулил, а потом рассказала. У вас уже и автоматы есть? Ну вот, а я похвалиться хотела. Тоже получила? Ну да, и себе, и ей. Хитрая какая. У нас ей не дали, мала, говорят. А я сказала, для мужа. И правильно. Основная добыча у тебя как? Есть основная. Разболтала все-таки. Еле выдавил, и то по делу. Про новых монстров слышала? Стекла у машины разбивают. Нет. В общем, не выходи никуда, мы за тобой приедем. И что, в одном коттедже всем вместе жить? Самому-то не страшно? Страшно, поэтому я присмотрел два коттеджа. Только один еще проверить надо на предмет скелетов в клозетах. Ты что, серьезно? Вполне. Иринка знает? Все знают. Ну, вы даете. Как можем. У тебя-то планы есть какие-нибудь? Да не особо. Ну, у нас тоже не очень. С мертвыми разберемся, не вопрос. Не дождутся. А вот с живыми хуже, и дальше еще хуже будет. Но не завтра еще. Так что посидим, подумаем, может, придумаем чего. А дом проверять, как ты говоришь, на скелеты, это долго? недолго но дело нервное. Так что это уже утром. Тогда тем более без меня не надо. Ну, я думал, Сашка тебя увидеть хочет. А может, ты ее привезешь? Просто привести чтобы потом обратно? Не стоит, наверное, немирное время все-таки. Ну, как знаешь, она вообще далеко? В машине сидит, по рации доступно. А мы тут в бывший ДОСАП залезли к телефону. «Ну ладно, до завтра тогда. Темнеет уже. Не болтайтесь на улице. Особенно, раз новые монстры появились». «Вообще-то у нас в машине решетки на окнах. Но болтаться не будем, да? И ты не гусарствуй, смотри. На верхних этажах пока не опасно. Если не заведется еще и альпинист». «Какой альпинист?» «Ну, боксер завелся, который машинные стекла бьет. Прыгуны вообще первыми появились». штангистом мы вчера подстрелили, решетки оконные вырывал. Мутирует, суки, только хруст стоит. Да, весело. Ты дверь в комнату с балконом закрой и гвоздями забей. Будет ломать, услышишь. Возьмешь автомат и прямо через дверь его на уровне головы. Да уж, а вы в этом коттедже как? Сашка на каком этаже живет? Все на втором и решетки на окне. Сразу не сломает. Так что за нее не бойся. Ну ладно, пока. Завтра приезжайте, только чу в дом без меня не зачищать. Договорились. Фух, гора с плеч. И не только, что жива-здорова, но и что, в общем, получается договориться. Конечно, хрен его знает, как дальше пойдет, но в соседнем доме это все же не в соседней кровати. Можно и не видеться, если не хочется. А Сашка ко всему этому относится правильно. Вы, предки, своей фигней сами страдайте а у меня своей хватает. Ну и молодец, умница. Что же у взрослых так не получается, а? Хотя и у детей не лучше, только у них проблемы свои, у нас свои. Хорошо еще Сашка не задумывается пока, что с ее одноклассниками стало. Да и вообще не сильно к ним привязано. И парнем, или пока что мальчиком, по юности лет не обзавелась еще. А что в эти готические лета? Только гляди за ними романтиками, чтобы не выпили яду какого. А сейчас тем более оружие полно, может отбирать, когда без присмотра. Прошлую ночь дрыхла, как все мы, с сайгой под кроватью. Или куда на ружье клала, не знаю, не спрашивал. На предохранитель ставить не забывает. И куда ствол смотрит, следит. Значит, можно уже. Большая. Отбирать только хуже будет, наверное. Вот так и приключился в России всеобщий и полный леголайз. Хочешь на танке — катайся. Не хочу. Хочешь детей несовершеннолетних вооружай, а это уже... Только что-то не радует эта свобода, как фальшивые елочные игрушки, потому что свободы как раз больше не стало, меньше ее стало, и ох, как намного. Вообще, можно сказать, никакой свободы, а только сплошная непродыхаемая необходимость. Осознавай ее или не осознавай. Ладно, хорош философствовать, поехали домой. И жрать уже хочется, да и действительно темнеет.